Бутылка Довлатова В 1968 году армии Варшавского договора вошли в Чехословакию. Так называемая «Пражская весна» закончилась. А вместе с ней сладостный демократизм 60-х пошёл на убыль и в Советском Союзе. Тут-то наша богема и начала попивать. Это я опять вышел на знаменитый перекрёсток Невского и Владимирского проспектов в кафетерии ресторана «Москва» в Сайгон. Попивать, горюя о тяжелой доле дубчика, стали и рудокопы, и аспиранты, и промышленные рабочие, и крестьяне. Говаривали, за плотно запертыми дверьми бражничали и носители высших государственных регалий. У советского пьянства были разные психологические причины. Значительная часть общества прикладывалась к бутылочке по противоположным причинам. Годы сталинской тирании забывались, страна после войны давно восстановилась, а благосостояние населения постоянно росло. Думаю, что в начале 70-х качество жизни в Ленинграде стало вполне сравнимым с некоторыми буржуазными соседями. Зайти в ресторан и выпить не являлось каким-либо запредельным шиком. Жилищный голод еще не наблюдался, но все-таки население переезжало в отдельные квартиры. Практически все семьи обзавелись холодильниками и стиральными машинами. Скоро и цветные телевизоры перестали поражать потребительское воображение. Вдруг резко возрос интерес к домашним библиотекам. Народ потянулся в книжные магазины, и к середине 70-х в Ленинграде начался настоящий книжный бум. Не отставала от страны сайгонская богема, и постепенно к середине 70-х Сайгон приобрел сомнительную репутацию. Кофейная богема чувствовала безысходность, чтение стихов друг друга и квартирные выставки картин уже не устраивали. Хотелось социального признания, а властям формальные изыски были ни к чему. Самое время рассказать одну занятную историю из 1971 года. Где-то в том же году мой приятель по занятиям спортом, чемпион универсиады Саша Бакуменко, сказал, будто бы решил стать писателем, и что-то, мол, он уже пишет юмористическое. Тогда и я стану писателем, пришлось мне ему ответить. Но что писать, этого я не знал. Спортивный зал, куда я ходил тренироваться, находился на Чугунной улице, в промзоне, за финляндским вокзалом, и принадлежал «ЛОМА» – ленинградскому оптико-механическому объединению. В сером кирпичном здании напротив заводского стадиончика, кроме спортзала, располагалась и редакция заводского еженедельника «Знамя прогресса», вполне приличная для советских времен многостраничной газеты. Детали уже стерлись из памяти, но, помню, меня как-то вычислила молодая женщина из редакции. В 1971 году в Великой легкоатлетической школе Алексеева исполнилось 35 лет, И логичным было бы ученику великого тренера, то есть мне, написать что-то вроде очерка. Собиравшемуся стать писателем оставалось только согласиться. Проявив выдержку, я изваял довольно большой текст под названием «Преданной королели». Легкую атлетику называли «королевой спорта». Несколько раз пришлось заходить в редакцию, выслушивать замечания от женщины-журналистки и вносить исправления. В редакции я обратил внимание на здоровенного мужчину с большой головой, черной, впрочем, коротко постриженной бородой и широкими плечами дискобола. Сперва подумалось, что мужчина сам выходец из спортклуба «Лома». Он несколько раз говорил, не отрывая глаз от странички с текстом. «Где ты, Аполлинария Гермогеновна, только таких графоманов находишь? Хватит, Довлатов, проявлять снобистское презрение к работникам нашего объединения». «И не зови меня так», — отмахивалась журналистка. С другой стороны, — ответил тот, кого назвали Довлатовым, — сочинение стихов ко дню военно-морского флота намного лучше, чем пьяный дебош. Поскольку у нас выпускают оптику, то и метафоризируют ей. Вот талантливая рифма — телескоп, микроскоп. А вот и бацилла модернизма — линз-клизм. Когда я зашел в редакцию, чтобы получить несколько экземпляров с вышедшим очерком, то человек по фамилии Довлатов оторвал глаза от рукописи, произнес. «Прыжки, говоришь, в высоту с разбега?» И опять углубился в чтение. Конечно, я был горд опубликованным очерком. Ходил по городу Ленинграду и всем показывал газету. «Молодец, Володька!» — сказал тренер Виктор Ильич Алексеев. «Большое тебе спасибо!» И дома меня хвалили. Газета с публикацией постоянно находилась при мне. А теперь про Сайгон. Собиравшаяся там публика физически была довольно тщедушной поэтому запомнились мне трое мужчин двухметрового роста, возникавшие там эпизодически. Про одного говорили, будто он из отставных баскетболистов и жена у него финка из-за соседнего кордона. Второй Верзила работал вроде журналистом в «Ленинградской правде». Выглядел он всегда как-то уныло. А третьим был до Довлатов. В один из осенних вечеров того же года, успешно выменив себе в коллекцию возле инженерного замка виниловый альбом «Дежавю» группы Кросби, Stills, Nash Young. Янг, Я зашел в кафетерий. Никого из знакомых меломанов не увидел, но заметил экс-баскетболиста, стоявшего неподалеку от барной стойки в начале кафетерия. Там, где наливали коньяк. С ним беседовал тот самый Давлатов из «Знамени прогресса». В руке Давлатов держал авоську. Баскетболист выделялся совершенно фантастическим плащом из лайковой кожи, журналист, одетый в неказистый плащ местного производства, в этом сильно товарищу уступал. Они выпили, и баскетболист ушел. Тут же возник Верзило из «Ленинградской правды». Верзило держал под мышкой портфель. Довлатов увлек Верзило в дальний конец вытянутого кафетерия, проходя мимо столика, возле которого я стоял. Довлатов, не обращавший на меня внимания, вдруг произнес заговорщическую фразу «Следуй за нами, не оборачиваясь». Честно сказать, я обрадовался. Меня скромного автора-дебютанта запомнили. Я проследовал, не оборачиваясь. Мне велели держать место у последнего столика. За ним, чуть отгороженный от посетителей, начинался посудомоечный отсек. Верзилы ловко пробились к буфетчице без очереди и через мгновение вернулись за стол с тремя тарелками, в которых призывно пахли люля-кебабы с рисом, да еще и политые кетчупом. «Это вполне себе еще молодой человек», — начал Довлатов представлять меня унылым. «Напомни свое наименование, это уже мне. Владимир. Этот Владимир — неграфоман». Унылый пожал мою руку и назвался Константином. Бабушка-посудомойка принесла три чашечки. «У меня завтра тренировка», — отказался я. «А у нас сегодня», — ответил журналист из «Правды». «И прямо сейчас», — добавил журналист из «Прогресса». «Тогда просто будешь нас загораживать». «За что пьем?» — это унылый. «Как за что? За граждан города Кале». «Тост сезона», — сострил Довлатов. После я этот тост слышал во множестве компаний? Интересно, кто его придумал?» «А ты, Менхер», — сказал Давлатову унылому после того, как они выпили по чашечке вина, «самые натуральные графоманы есть. Таких еще поискать». «Это работа, Сережа», — коротко ответил унылый и стал есть. С люляки бабам расправились мгновенно, вино верзил допили. «Нашел я тебе, Вован, полезное дело», — обратился ко мне будущий классик. «Походи-ка ты в подмастерьях. Возьми авоську, храни ее до особых указаний и никому не отдавай. А теперь мы все вместе отправляемся в Соломон». Перешли Невский проспект. По соседству с домом актера, большим светло-желтым дворцом с колоннами располагался полуподвальчик разливуха. По неясным причинам называли заведение библейским именем Соломон. Забегала туда публика самая разношерстная. От бродяг до полковников ракетных войск. Там не задерживались. Брали сто на сто. В сто граммов коньяка буфетчица наливала сто граммов шампанского. И конфеткой закусывали. Таких мест в Ленинграде имелось множество. Вот мы в Соломоне. Хахмиш, все!» — произнесла Правда. «Я хоть деньги загребаю. Приходится, конечно, писать больше про совхозы Ленинградской области». «И в это время настоящие события проходят мимо», — Довлатов зашуршал, разворачивая конфетку. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Правда. «Вчера у токаря пятого разряда на Ленинградском металлическом заводе сорвало резец. Резец пробил оконное стекло и долетел до середины Невы». «Редкий резец долетит до середины Невы», — хмыкнул Константин в ответ. «Так точно». Но по Неве плыл прогулочный теплоходик. Резец пронзил сердце гражданки Кудимовой, которая оказалась работницей того же предприятия. Знакомая, а ходят слухи, и бывшая возлюбленная токаря. Заведено уголовное дело. Унылый задумался, а затем спросил. «Что ты этим хотел сказать?» «Хотел тебе подкинуть сюжет. Твоя выпивка — сюжеты мои». «Это не для ленинградской правды, а для Биби — хохотнул Константин. «Тогда я сам проведу расследование». «Пойдем со мной». Наша высокорослая компашка поднялась из Соломона на Невский. «А ты, стоя, охраняя Воську», — отдал Довлатов мне приказание, увлекая унылого Константина в сторону Литейного проспекта. Слушать необычный диалог Сергея и Константина было интересно, а стоять на улице не очень. Я бы ушел, но с чужой бутылкой уходить казалось неприличным. Моросил холодный октябрьский дождичек, дул ветер. Впрочем, я не мерз. Год назад с большими финансовыми потерями мне удалось приобрести теплую оранжевую куртку на молнии с высоким воротником. Изготовили ее старательные японские мастера, а продал мне ее чуть ли не за 100 рублей один знакомый певец. Он голосил в разных ресторанах и занимался спекуляцией. Через минут 10 журналист Довлатов появился. Он прошел мимо в компании низенького сайгонского уголовника. Тот выделялся из вечерней толпы калошами, надетыми на босу ногу. И еще с ними шла очень красивая девушка. Довлатов галантно держал над девушкой зонтик. Поняв, что Сергею не до меня, я сделал шаг навстречу, пытаясь вернуть авоську. «Стой! Не расхолаживайся! Скоро ты появишься в кадре, как Лина Вентура!» опередил меня журналист и заговорщически подмигнул. «Какой еще Вентура? И в каком кадре?» Я постарался вспомнить, где слышал фамилию Вентура. Так прошло еще сколько-то времени. Давлатов вернулся, теперь он шагал, разрезая вечер как дредноут, и шел он окруженной группой каких-то по виду туристов с фотоаппаратами. «Я сделал решительное движение, но и на этот раз журналист опередил. Скоро!» — сказал, словно выстрелил. И вдруг мне стало интересно. Я уже слышал про театр абсурда и даже прочитал в журнале «Иностранная литература» пьесу Эжена Ионеско «Носорог». Все в ней было непонятно, но тем не менее все что-то значило. Я продолжал терпеливо ждать с авоськой. По сырому проспекту катили машины, прохожие спешили, погода не располагала к променаду. И тут ко мне подходит некто по прозвищу «Полковник». «Отдай бутылку, Серега сказала, она у тебя. Я ее охраняю». С начала семидесятых в Сайгоне стали появляться бандиты. в накоках и шрамах в компании пропитых, поблекших женщин. Лично мне приходилось быть свидетелем сцен безобразных. Однажды два одноногих уголовника дрались костылями, падали, роняли столы, пугая богему и случайную публику, зашедшую нечаянно перекусить. Водился в Сайгоне внушительного образа детина по кличке Полковник, огромноголовый, с кулаками, как пивные кружки, занимавшийся покровительством тех, кто похлипче, взимавший за покровительство по рублю, по полтине, во сколько удавалось оценить пивные кулаки. Но ближе к московской Олимпиаде бандиты куда-то подевались. Полковник был не чужд изящной словесности, мог поддержать беседу. В чем заключалась его уголовная деятельность, я не знаю. Ко мне, как к человеку вида спортивного, он не приставал. К тому моменту, как полковник появился, я уже абсурдом насладился вполне, и ситуация мне порядком надоела. Вид у меня был, видимо, свирепый. «Серега с помидором сейчас в зеркалах. Бутылка Сереге нужна как аргумент», — пробурчал полковник. Зеркалами назывался ближайший гастроном на углу Невского и Литейного проспектов. В оконные рамы кто-то догадался вмонтировать зеркала и, проходя мимо, народ на себя любовался. «Я стою здесь еще пять минут. Время пошло». Полковник плюнул и отчалил. «Мне недавно исполнился двадцать один год, чувствовал я себя совершенно взрослым человеком и ничего по молодости не боялся. Прождав пять минут, я направился в сторону Литейного. Дойдя до гастронома, в него заглянул. Ни полковника, ни Довлатова там не было». Уже со спокойной совестью добежал до остановки третьего троллейбуса, успел в подошедший троллейбус запрыгнуть и поехал домой. Дома я разглядел содержимое авоськи. В ней находилась бутылка креплённого вина под названием «Улыбка». Изображённая на этикетке блондинка криво улыбалась. Что стало с бутылкой и блондинкой, не помню. Думаю, они нашли себе достойное применение, а авоська ещё долго висела в прихожей. «Алкоголя я почти не пил, но иногда мог». Где-то за месяц-полтора до абсурдной истории с бутылкой улыбка я закрыл спортивный сезон. В 1971 году из-за травмы коленного сустава он у меня фактически не состоялся. Но я постоянно приходил на стадион, обозначая присутствие. Забыл уж каким образом, но с товарищем Сашей Бакуменко, нагруженные спортивными сумками, мы оказались возле метро «Петроградская» в кафе с народным названием «Рим». Кафе занимало первый этаж торца большого серого здания недавней постройки. Что тут и нашли римского, сложно сказать. Античного величия не просматривалось, хотя некоторая помпезность колонн, больших окон и высоких потолков напоминала итальянскую архитектуру времен Муссолини. Одно время это кафе пользовалось успехом у студентов Первого медицинского института, расположенного неподалеку. Но постепенно Рим стал сборищем окрестных наркоманов. Мы с Сашей выпили несколько бутылок сухого вина в Риме и в сквере напротив. Посреди сквера и сейчас стоит полнофигурный памятник изобретателю Радио Попоу. На соседних скамеечках тогда всегда поддавали. Где-то на этих скамеечках мы с Сашей и Бакуменко и потеряли друг друга. Заодно я лишился и спортивной сумки со всей амуницией. А это летний спортивный костюм германского производства, майка сборной Франции. Я ее обменял на майку сборной Советского Союза, когда защищал честь державы на матче с французами в Сочи в 1969 году. Исчезли кроссовки финской фирмы Кярху, но главное, в сумке были мои специальные прыжковые туфли. Левая с пяточными шипами фирмы Адидас, правая без пяточных шипов фирмы Пума. Сейчас моей тогдашней драмы не понять, но накопил денег, пошел в спортивный магазин, и купил все, что надо. Напомню, тогда хорошее снаряжение доставалось с большим трудом. Конечно, я горевал. И вот, в скорости после описанной ранее встречи в Сайгоне с Сергеем Довлатовым, я снова оказываюсь на петроградской стороне. Стою, помнится, в телефонной будке возле Дома культуры имени Ленсовета, куда-то звоню. Помню, дул омерзительный ветер и привычно моросил дождь. Вдруг я вижу низенького субъекта, шаркающего по лужам. На нем мой германский спортивный костюм, впрочем, уже потерявший вид на ногах кроссовки Керху. Кроссовки субъекту велики, на три где-то размера, вид клоунский. Я выскакиваю из будки и устремляюсь к алкашу. «Эй, любезный, где это вы взяли?» спрашиваю, касаясь рукава спортивного костюма. Любезный смотрит на меня несколько осоловела и отвечает, не переставая идти. «А что?» «Так это моя вещь и обувь. Я это в карты выиграл, все честно», — отвечает любезный. «А не было ли там таких спортивных туфель с шипами?» Алкаш отвечает охотно. «Были, но я в них попробовал ходить неудобно. Об асфальт скребут, да и цвета разного». А нельзя ли мне их назад получить? Можно за бутылку? Мы как раз останавливаемся у моста через Карповку, возле магазина с винным отделом. «Приходи сюда через час, я их тебе принесу», — предлагает Забулдыга. Загаженные костюмы-кроссовки мне не нужны, но шиповки. Одним словом, через час я пришел, а алкаш не явился. Стоило его сразу придушить, но я тогда проявлял избыточный гуманизм. Сколько всего вмещает в молодости один год жизни? Давлатова я еще несколько раз в Сайгоне встречал. Еще бы на одну историю воспоминаний хватило. Но не стану спекулировать на имени прославленного литератора, а лучше расскажу о том, как пересекся с ним относительно недавно. Это уже петербургские времена, но предыдущая история требует логического завершения. В нашем городе выходит журнал «Звезда». Этот журнал раз в год присуждает довлатовскую премию за рассказ или цикл рассказов. В 2000 году я опубликовал небольшую книгу коротких автобиографических историй под названием «Сестра таланта». На премию выдвигают книги те, кто эту премию уже получал. Вот меня и номинировали поэт и, как он сам говорил, учитель Бродского Владимир Уфлянд. И прозаик Валерий Попов, соратник и приятель Давлатова. Попов мне позвонил и сказал, что следует принести пару экземпляров книжки главному редактору журнала Андрею Арьеву что тот станет ждать меня на гражданской панихиде выдающегося нашего драматурга Александра Володина в БДТ. Уже это попахивало довлатовским абсурдом. Володин на днях скончался, и в театре выставили его тело для того, чтобы почитатели смогли прийти и попрощаться. Я принес книжку и передал ее возле гроба. Думаю, и Александр Володин, остроумный и парадоксальный человек, оценил бы мизансцену по достоинству. Все процедуры соблюдены, осталось надеть приличный костюм и прийти в редакцию через неделю за наградой. Но! В то время я по пятницам выпускал в газете смена рецензии на новые книги. Очередная вышла об одной книге, в которой упоминалась история короткой любовной связи великой поэтессы Анны Ахматовой с одним заезжим англичанином. Собственно, ту историю подробно разбирал автор. Я просто откликался на книгу. В тексте рецензии я как-то сгоряча употребил не совсем те слова, редактор их пропустил. После выхода лицензии началась истерия. В союз писателей пришла телеграмма из законодательного собрания с требованием защитить имя поэтессы от поругания. Не присудить мне премию было нельзя, а вручить невозможно. В тот год ее в последний момент просто отменили. Это Ахматова мне аукается по сю пору. Но, думаю, самому Давлатову история бы понравилась. Да и Володину тоже.